Глава восьмая. До вечера у меня не было времени проверить охранную систему, хотя я уже придумала, как обойтись без вытаскивания тяжеленной статуэтки из кабинета. Я сообразила, что могу попросту вынести книгу из библиотеки, и в случае чего сказать, что запрет вылетел из головы. Причём брать нужно что-то не слишком редкое и дорогое, чтобы в воровстве не заподозрили. Для этого идеально подходил томик стихов любимого бабушкиного поэта, который я заметила в первое своё посещение и который появился в библиотеке не так давно, судя по году издания. Но все разы, когда я заглядывала в библиотеку, там с удобством располагался и Нор Альтхаус, увлечённо что-то читавший. Отвлёкся он только на обед, на котором я составляла ему компанию, а значит, проверить ничего не могла. После обеда хозяин дома продолжил чтение, не оставив мне ни шанса. К ужину приехал майор, и вид он имел, не сказать, чтобы недовольный. Наверное, Катрин вовсю задействовала на нём своё обаяние. Больные, как известно, очень чувствительны к женским чарам тех особ, которые проявляют к ним участие. Разумеется, если эти особы молоды, хороши собой и имеют целую кучу свободного времени. У Катрин его точно был и излишек. А вот я только и делаю, что мечюсь между библиотекой и остальными помещениями дома, не забывая при этом проводить целительские процедуры. А мне никто даже доброго слова не сказал. Впору присесть на стульчик и пожалеть себя самой, если уж другие не жалеют. Замечательно выглядите, Энора Алдер, неожиданно выдал майор в конце ужина. Так одухотворенно, что даже ваши морщины не бросаются в глаза. Комплиментом это не могло быть ни с какой стороны. Дама в возрасте оскорбилась бы из-за того, что морщины вообще разглядели. Я же начала переживать, что поплыл грим. Конечно, я его защитила, как могла, но от случайностей никто не застрахован. Я еле удержалась и не подняла руку к лицу, чтобы проверить. Если у вас были уроки по умению говорить приятные вещи дамам, то вы их наверняка прогуливали, сухо заметила я. "Я опять вас обидел?" удивился он. А Инарита Линден напротив считает, что комплименты я делать умею, подавив желание ответить, что Инарита Линден сказала бы, что угодно лишь бы понравиться нужному кавалеру, я сказала. Наверное, все приятные комплименты вы оставили на долю Инариты Линден. Вы же не говорили ей про морщины. Разумеется, потому что у неё их нет, согласился майор. И у вас они сейчас почти незаметны. Право слово, Инора Алдер, будь вы помоложе, я бы в вас влюбился. Инор Альтхаус раскашлялся от неожиданности. Я бы тоже, наверное, поперхнулась, если бы в этот момент ела. Но слова майора про исчезнувшие морщины отбили аппетит напрочь. Лучше не надо влюбляться, лорд фон Штернберг. Я не завожу романы на рабочем месте. Но я вам это и не предлагал, опять удивился он. Я так гипотетически размышляю, что могло бы быть, будь вы моложе лет на 20. Смотри, на Рита Линден подействовало на вас определённым образом, с ехидницей лоя. Морщины не замечаете, про любовь твердите, да ещё и пытайтесь придумывать комплименты. А всё потому, что жениться тебе пора, Вальдемар, решил его дядя. Как раз и время подходящее есть, и он не договорил, но подразумевал точно подходящую невесту в лице гадкой Катрин, которая нацелилась на моего пациента. и не просто нацелилась, но и получила от него куда более приятные комплименты, чем я. «Как раз не время», — отрезал майор. «Кому я нужен с нынешними магическими проблемами?» «Богиня Вальдемар, если бы женились только маги, у нас в стране давно население бы закончилось. Обычные люди тоже влюбляются и создают семьи, зачастую еще успешнее, чем маги. Рано вы списываете меня со счетов, дядя!» Майор резко встал, чуть не опрокинув стул, дошёл почти до двери в столовую, после чего повернулся и зло бросил: "Приятного аппетита, Инора Альдер, а вас жду после ужина". Он ушёл, а Инор Альтхаус угрюмоно сказал: "А всё вы, Инора Альдер. Я? Вы подарили ему надежду, а ведь он уже почти смирился с потерей магии. Мне кажется, лорд фон Штернберг к ней из тех, кто смиренно ждёт своей участи. Он боец, Иной раз и нора, от того, что вы что-то делаете, ничего не меняется, а потом человек резко теряет последнюю надежду и впадает в глубокое уныние. Вальдемар, не из тех, кто бегает по целителям, но ему пришлось получить множество консультаций. Вердикт был вынесен единогласно: магию не сохранить. Представляете, что теперь с ним будет, когда он всё-таки лишится магии? Возможно, ему не придётся впадать в уныние из-за её потери. Ох, Инора Альдер. С обычного доброжелательного лица Инора Альдхауза пропало даже подобие улыбки. "Я консультировался не у одного целителя по поводу племянника. В его случае потеря магии необратима. Вы пичкаете его зельями, но это лишь продлевает его болезненное состояние. Он вам сказал, что боли прекратились. Вы же прекрасно понимаете, что это самовнушение, Инора Альдер. Прекращайте давать ему надежду, которая не суждено оправдаться, или я вас уволю". Он даже кулаком по столу стукнул, что для такого мягкого инора означало высшую степень ярости. Но выглядело это не столь страшно, чтобы я испугалась, я и сразу пошла ему навстречу в вопросе целительской помощи племяннику. Мы заключили с лордом фон Штернбергом договор, по которому я не имею права отказаться от процедур. Поэтому даже если вы меня уволите, мы продолжим исцеление. Почему-то исцелить майора мне сейчас показалось куда важнее, чем добыть сокровище. Если удастся совместить оба этих дела, прекрасно. Нет, выбор будет в пользу пациента». «Богиня, какое исцеление!» Уже с раздражением сказал Инор Альдер. «Чистой воды шарлатанство». «Не все методы, не принятые на вооружение целителями, являются шарлатанством», — возразила я. «Есть фамильные секреты, которые, например, никогда не станут общим достоянием. Инор Альдхаус, почему вы отбираете у вашего племянника шанс остаться магом?» Единственное, чем я руководствуюсь, это благо Вольдемара и Норы Альдер. Если бы я знал, что есть хотя бы крошечный шанс, что мой племянник останется магом, я бы никогда не выступил против, но этого шанса нет. Я бы не была в этом так уверена. Разрушение почти остановилось, но не полностью. Вы замедлили, но это не исцеление, это лишь продлит мучения Вольдемара. Мы только в начале пути. Он раздражённо махнул рукой, налил себе очередную рюмку золотистого вина из графина и залпом выпил. В конце концов, Вольдемар взрослый. Пусть решает сам, заниматься ли ему этой ерундой или нет. Он тоже резко встал из-за стола, что выглядело не столь эффектно, как у его племянника, потому что действия были не столь чёткими. Возможно, в силу возраста или потому что за ужином выпил чуть больше, чем положено воспитанному инору. Я одна засиживаться в столовой не стала, тем более что уход и норов аппетита мне не прибавил, а в моих планах были не только целительские процедуры, но и несанкционированный проверочный вынос книги из библиотеки. Но как я не хотела добраться до фамильных сокровищ, первым делом отправилась к пациенту. Он расхаживал по своей спальне, заранее оголившись по пояс. И это было возмутительно. Мог бы дождаться моего прихода и раздеваться уже после этого, как и положено нормальным пациентам, а не демонстрировать всем желающим сколь щедрак к нему была богиня. В конце концов, Катрин тут нет, не на кого производить впечатление. Энора Алдер, что вы застыли у двери? Вы забыли зелье? Я поняла, что уже какое-то время стою и неприлично разглядываю пациента. Нет, лорд фон Штернберг, я проверяю ваши тонкие структуры. Удачно выкрутилась я, а то ещё подумать, что загляделась на него и забыла обо всём. «И что с ними?» «Не хочу пока вас обнадёживать», — многозначительно сказала я и протянула бутылочку с зельем. «Пейте, эффект есть, но насколько он устойчив и что будет дальше, только богиня знает». Майор выпил и растянулся на кровати, а я приступила к самой сложной для меня части — массажу с зельями. Чувствую, когда всё это закончится, пальцы у меня будут железными, хоть в подручный иди к тем целителям, что управляют конечности. Сегодня майору было куда менее больно. Хотя он и изредка шипел что-то сквозь зубы, но пытался со мной заговорить. Пришлось на него шикнуть, потому что болтовня несовместима с целительскими заклинаниями. Но стоило мне нанести последнее зелье и прикрыть спину майора одеялом, как он сразу же повернул голову и сказал: Инора Альдер, вы наверняка знаете, что мой дядя против ваших процедур. Да, Инор Альтхаус просил меня прекратить с вами заниматься, подтвердила я. Но я его уведомила, что это невозможно. Со мной он уже несколько раз об этом заговаривал, проворчал майор. Но я уже чувствую, что ваш метод мне помогает, поэтому опасаюсь, что он вас выставит. И знаете, что я придумал? Что? невольно заинтересовалась я. Вы должны его увлечь. вадушевлёна, сказал он, чтобы он думал о вас, а не о том, как вас выставить из дома. Знаете, лорд фон Штернберг, вы очень быстро нашли бы общий язык с моей бабушкой. У неё тоже временами возникают бредовые идеи, которые должны выполнять кто угодно, только не она. Поэтому я сейчас торчу здесь в дурацком чепце и под гримом, а бабушка наслаждается общением с близкой подругой. Но вы не понимаете, навеши над нами опасности, горячо сказал майор. Дядя твёрдо вознамерился помешать. Звучало так, словно мы собирались сбежать и обвенчаться в храме. И если он меня выставит, то мы продолжим в Гёрде, ответила я. Проявлять заинтересованность в вашем дяде, я не собираюсь. То, что вы предлагаете, попросту неприлично, Энора Алдер. Я вовсе не хотел оскорбить память вашего покойного супруга, заявил он, и я еле удержалась от удивлённого: "Какого ещё покойного супруга?" воспринимайте это как нечто несерьёзное, игру на сцене. Неужели я такая красивая инора никогда не мечтала собирать толпы поклонников? Грубая лесть на меня не подействовала, возможно, потому что не так давно этот же инор говорил о моих морщинах или потому что я никогда не мечтала о сцене. И если и мечтала о поклонниках, то мастерства не сценического, а оцелительского. «Не так давно, лорд фон Штернберг, вы выражали опасения, что я нацелилась на вашего дядюшку». не без наследства, напомнила я. А сейчас готовы мне его вручить сами? Вы мне предлагаете играть чувствами близкого вам человека, который вас любит и беспокоится о вашем будущем. Это отвратительно. Э, вряд ли он вами увлечётся всерьёз, смутился майор. Разве что как короткое развлечение. Я справилась с нахлынувшим желанием оставить мир без одного наглово-военного успешно справилась, потому что целительская суть дарить жизнь, а не отнимать. Я повторила это про себя три раза и почти успокоилась. Вы помните, что вам ещё час нельзя вставать, спросила я. Всего хорошего, лорд фон Штернберг. Наверное, богиня решила, что с меня на сегодня испытаний достаточно, потому что в библиотеке никого не оказалось. Я взяла подвернувшуюся под руку подшивку газет за прошлый год, вынесла из библиотеки и прошла шагов 10. Подшивка была толстенная и здорово оттягивала руки, и без того болевшие после процедуры. Но сигнализация, сочла меня за персону, которой дано право выносить всё что угодно, и ни разу не пикнула. Возвращалась я куда спокойнее и в предвкушении тайны, которая наконец откроется. Положив подшивку на место, я выглянула в коридор и прислушалась, чтобы быть уверенной. Никто не подойдёт и не поймает меня за изъятие. На в доме царила тишина, лишь из кухни доносились еле слышные разговоры. Я аккуратно прикрыла дверь и подошла к месту, обозначенному на схеме. Короткий пас с нужным словом на выдохе, и передо мной открылась ниша, наличие которой в стене я бы ранее и не заподозрила. Ниша была узкой, и внутри не было ни шкатулок, ни мешочков с ценностями, лишь тонкая тетрадь, которая при моём прикосновении на миг окуталась золотистой дымкой, словно проверяя, есть или нет у меня право её изымать. Затаив дыхание, я провела рукой внутри ниши, чтобы убедиться, там ничего не осталось, после чего опять закрыла её заклинанием. Тетрадь же я отправила в карман. Всё это заняло меньше минуты, но сердце у меня в груди колотилось, словно я долго бежала за удирающим пациентом. Руки тряслись, как у запойного пьяницы, а ватные ноги так и норовили подогнуться. И как только грабители не умирают от разрыва сердца при первой же попытке. Я доставала фактически своё и то почувствовала себя почти пойманной преступницей. Чтобы успокоиться, я вытащила первую попавшуюся книгу с полки рядом и устроилась в своём кресле. Хотелось просмотреть добычу, но я опасалась, что кто-то зайдёт и увидит то, чего здесь быть не должно. И вообще, правильно будет открыть тетрадку в первый раз вместе с бабушкой. В конце концов, именно она твёрдо уверена, что это наша собственность. Хех, вот кого сюда надо для отвлечения Инора Альтхауза.